огромной памяти и скорости обработки, а специализированные компьютеры станут такой же неотъемлемой частью обстановки наших домов и офисов, какой давно уже стали электрические моторчики. Все это заставляет людей, упивающихся своей технофобией и компьютерной безграмотностью, задумываться, от какой особенности современной жизни им следует ожидать очередных неприятностей. Не исключено, что таковыми окажутся попытки определить точный уровень потребности государственного сектора в заемных средствах. Никак не могу добиться от этой клятой новомодной экономики, чтобы она заработала. У вас случаем нет пятилетней дочки? В Виме наша сила. Наша семья как и миллионы домашних хозяйств страны, пользовалась чистящим средством ВИМ. Это вовсе не составляло часть нашей политической или социально значимой покупательской стратегии. Мы им просто пользовались. Ну, вот и все. Однако, если я, навещая чей-то еще дом, обнаружил в нем другое чистящее средство, все во мне восставало. «Мама!» — шепел я. «У них Аякс». Для меня все, чем пользовались мы, было самым правильным. Незначительные отклонения вызывали во мне чувство неловкости, а подмен я не принимал ни в какую. Если в других семьях обнаруживалась пачка Омо вместо персила или овсяный хлопья Квакер вместо шотландских, Если члены этих семей чистили зубы гипсом, а не колгейтом, для меня это означало, что они перешли границы приличия и никаких чувств, кроме жалости, к себе внушить не способны. Тоже и с политикой. Я годами безуспешно пытался представить себе, как может человек настолько лишиться стыда, что пойдет и даже не покраснев проголосует за либористов Это почти так же страшно, как купить туалетную бумагу Диксел вместо Андрекса. На тот год, когда я обратился из омерзительного 12-летнего отрока в отталкивающего 13-летнего, пришлись всеобщие выборы. Как вы понимаете, в северном Норфолке это стало поводом для серьезных волнений. Разумеется, наше жилище нельзя было сравнить, не покривив душой, с великими политическими домами прошлого, однако в то головокружительное, волнующее время к нам заглядывало многое множество людей, и это придавало ему сходство с Кливлендом во всей славе его. Кливленд — поместье лорда Астера в Таплоу, Букингемшир, в котором собирались в тридцатые годы политики, выступавшие за умиротворение Германии. Довольно сказать, что по вторникам у нас с неизбежностью можно было увидеть представителя консервативной партии в Северном Норфолке, увлеченно обсуждавшего с бухгалтером этой партии в Элшиме темы, имевшие отношение к высшим должностным лицам всего графства. Временами у нас появлялся даже сам член парламента. И в таких случаях, должен вам сказать, Вима, Мы расходовали черт знает сколько. Меня не раз и не два отправляли в подвал за новой его порцией.